На третий день первая школа заняла первое место в обоих соревнованиях разрушения ледных столпов, второе место в мужском боевом серфинге и третье место в женском боевом серфинге. Третья школа заняла второе место в обоих соревнованиях разрушения ледных столпов, так же как и первое место боевого серфинга, так что две школы были намного ближе друг к другу, чем вчера. Перед тем, как начались соревнования, Мариска з а л а т а ц с у что дивизион новичков не должен повлиять на финальный результат, в этом она ошиблась. Тацуя тщательно проверял укат игроков, за которых был ответственен, и готовился к завтрашним соревнованиям новичков. И тут Майюми послал сообщение через терминал с просьбой прийти. А задачный он установил работу и подумал, зачем ей нужен в этот час. Когда он направился к комнате конференции первой школы, в двери встретил Миюки. «Президент позвала тебя тоже, Миюки?» «Да, и они само». т а ц и первоначально посчитал, что и Сори, и компания п о п р о с и т его прийти и обсудить контрмеры против будущих диверсий, но это не объясняет, почему вы з в а л и ими Юки. «Пойдём внутрь». «Да. Есть вещи, которые различимы, если хорошо подумать, и есть некоторые, которые не заметишь, сколько бы не думал. Если размышления не приносят никакой пользы, то принятие меры её принесёт. Как говорили в древности, бессмысленно тратить время на размышления». «Извините нас». Тацио не хотел погрязнуть в таких утомительных мыслях. Более того, он не хотел этого не из-за каких-то великих принципов. Он в конце концов просто не хотел напрасно волноваться перед тем, как открыть дверь. Внутри были Майами, Сузана и Кацта, так же, как и Мари, которая должна была быть в кровати. «Спасибо за твою работу. Ты готов к завтрашнему дню?» «Нет, мне нужно ещё немного времени». «Если это так, я извиняюсь, что позвала я тебя, т а ц и я к о н Виноватые слова м о и м и в основном были адресованы м и ю к и п о ж а л у й с т а садитесь». Брат и сестра сели бок о бок. «Есть небольшие детали, которые я хочу с вами двумя обсудить. К сожалению, это не мелочи. Я сказала вам прийти, чтобы обсудить кое-что жизненно важное». Казалось, что прошла вечность. Слова м о и м и были настолько серьёзны, что заставили т а ц у ю немного воспрянуть духом. «Рентян, можешь объяснить?» «Значит, что она говорит Рентян, даже когда серьёзно». о д у м а л т а т а и м и ю посмотрев на Сузуне. «Думаю, вы осведомлены о текущей турнирной таблице». Со стороны Сузуны это был просто риторический вопрос, но Татса и Миюки всё равно кивнули. «Хотя мы попали в такое непредвиденное происшествие. Текущие очки нашей школы на том уровне, что и ожидалось. Но, к сожалению, очки третьей школы значительно больше наших ожиданий, так что разница между нами намного ниже, чем мы надеялись». На этом этапе Татса и Миюки кивнули, показав, что поняли». Тем не менее, у нас есть достаточно лидеров, даже если у нас не будет победы в дивизионе новичков. Мы по-прежнему можем претендовать на всеобщую победу, если получим первое место в последнем коде Монолита, и р а з л и ч и е в счёте не будет слишком велико. Но если мы отстанем от третьей школы слишком сильно, тогда проиграем, даже если выиграем иллюзорные звёзды официального дивизиона. Всё, что говорила Сузуне, было предположением, поэтому, может, она скажет им хорошо выступить во время соревнования новичков? Если всё дело было в этом, не было бы необходимости звать их в такой час. Тация был слегка о з б и т с толку под своим бесстрастным лицом. Все очки официального дивизиона в два раза больше, чем у дивизиона новичков, так что тактические советники нашей школы пришли к выводу, что можно принести некоторые жертвы в дивизионе новичков и направить всю нашу силу на иллюзорные звёзды официального дивизиона. б р о в и т а ц и и дёрнулись, он быстро прочёл между строк «Некоторые жертвы в дивизионе новичков», таким образом производя небольшие изменения в своём бесстрастном лице. «Да, Тацэ-кун, это так, как ты и подумал». м о й ю м и ловко прочла изменения в лице Тацэ и и заранее ответила. «Миюки-сан, мы просим тебя заменить Мари в л и з а р н ы х Звёздах официального дивизиона. Тацэ-кун продолжит быть техником Миюки-сан на соревновании на девятый день». Слова м а й м и столкнулись с её предыдущими словами, это были не переговоры. Это было заявление того, что будет сделано. «Ну есть другие с э м п а и участвующие только в одном соревновании. Почему меня выбрали на замену, зная, что это навредит дивизиону новичков?» Голос Миюки был ровный, несчастливая от того, что её внезапно повысили, но оставался холодный и спокойный, когда она подняла свой следующий вопрос. Её реакция заставила Марио удивиться, даже Кацта т был пойман в р а с п л а х «Мы считаем, что это увеличит наши шансы». Голос с у з о н е был ещё спокойнее, когда она ответила. «Самая большая причина в том, что мы не подготовили замену на иллюзорные звёзды», – Мари присоединилась к обсуждению. «Даже представители нашей школы внезапно просить соревноваться на иллюзорных звёздах официального дивизиона всё ещё напряжённо. По сравнению с этим, у нас есть лучший шанс послать ч е н и ц у первого года, которая уже для этого тренировалась. Вдобавок ко всему, Мари остановилась для большего акцента. Она была молодой девушкой, которая любила наслаждаться пафосом. Тацекун». «Твоя сестра выиграет даже на соревнованиях официального дивизиона, так ведь?» И ударяла по слабым местам для большего ущерба. Татсо знал, что этот довод немного хитрый, но у него не было причин скромничать. «Конечно. А не сама». т а ц с о т в е т и л будто констатируя факт, что заставила Марио усмехнуться, кац-то любезно кивнуть, м а й м и расширить глаза, с у с н а слегка дёрнуть бровью и Миюки опустить голову в смущении. «Поскольку все нас так высоко оценили, я сделаю всё возможное как техник». «Миюки, ты готова?» «Да». Красивая спина Миюки была прямее, чем когда-либо, когда она ответила Тацию повышенным голосом. Это прекрасно выразило её готовность пойти напролом.